Ижевское восстание Это восстание, которое точно называется Ижевско-Воткинским, сыграло большую роль в происходивших событиях. Да и причина его типична. У местных большевиков было много эволюционного энтузиазма, зато полностью отсутствовали мозги. Впрочем, по порядку. Ижевские рабочие, которые составляли 70% населения города, были явлением для России уникальным. Это в основном потомственные оружейники высочайшей квалификации. То есть зарабатывали они неплохо, а кроме того имели обширные подсобные хозяйства, доходы от которых составляли 15-27% от среднего годового заработка рабочего. Нужны им были большевики? Да, честно говоря, не очень. В 1914 году многих рабочих от большого ума забрали на фронт. Потом, правда, опомнились, и в 1916-м тех, кто остался жив, стали возвращать. Но за это время на заводы прислали других. Разных. Так что вернувшиеся рабочие обнаружили, что их места заняты какой-то шпаной. Начались столкновения. А в конце 1917 -го года подоспели и большевики. Они оказались шибко иллюционными, бросились утверждать свою власть, не оглядываясь по сторонам. Отряды Красной Гвардии, осуществляя зимой 1918 года решение Общезаводского комитета о конфискации частных фабрик, банков и типографий, взялись за дело круто. С большими перегибами это решение было реализовано за два дня. Разграбили имущество местной буржуазии – Петрова, Бодолева, Евдокимова. Пострадали тогда и зажиточные мастеровитые оружейники – Конечно же, они надолго затаили злобу. Красногвардейцы, упоенные властью и вышедшие из-под контроля партии, терроризировали город. По свидетельству очевидцев, в конце зимы кровь лужами стояла у пробитого пулями столба против забора Александра Невского собора. По ночам были слышны выстрелы, мол, бандитов расстреливают, но имен их не находили. Первая причина перегибов проста. Под личиной пролетарии в ряды Красной Гвардии попал уголовный элемент, жаждущий личного обогащения. Естественно, население города было запугано и настроено против красногвардейцев и новой власти. Шумилов, историк. Мало того, в городе завелись еще и эсеры-максималисты. Пожалуй, это единственный случай в истории революции и гражданской войны, когда максималисты представляли себя что-то большее, нежели просто кучку болтунов. Почему так сложилось, непонятно. Видимо, кто-то принес эту идею, а пришлым рабочим она понравилась. К созидательной работе данные товарищи оказались неспособными в принципе, зато боролись с буржуями, они еще более круты, чем большевики, да плюс к тому активно качали права. В апреле 1918 года дело дошло до вооруженных столкновений между максималистами и большевиками. Можно представить, что в городе творилось. В итоге народ повалил прочь из партии большевиков. В апреле-май их численность в городе сократилась с 1700 до 250 человек. Да и на перевыборах Совета два раза подряд в мае и в июне они со свистом пролетали. Большинство оказывалось за беспартийными депутатами. Тогда большевики не нашли ничего лучшего, как вызвать из Казани красноармейцев, которые разогнали Ижевский совет рабочих депутатов и посадили на его место себя любимых. А точнее, Ижевский военно-люзионный штаб, возглавлявшийся большевиком Холмогоровым. И тут как раз правые эсеры на своем восьмом совете, прошедшем в мае 1918 года, приняли решение об организации вооруженных восстаний. В город прибыли члены ЦК партии социалистов-революционеров ПСР Иванов и Тетеркин. К ним присоединился союз фронтовиков, организация, стоявшая на белых позициях. Но вообще-то особой подготовки в восстании не было. Все случилось спонтанно. 6 августа 1918 года чехословаками и примкнувшим к ним частям генерала Пепеляева была взята Казань. Красно стало как-то не до Ижевска. Оттуда ушли практически все красноармейские части. Осталось лишь несколько десятков человек плюс немногочисленная милиция. И грохнуло. Все началось 8 августа. Причиной, как и во многих других восстаниях, стало то, что за день до этого большевиками было объявлено о мобилизации всех участников Первой мировой войны. Сражаться за красных ижевцы не хотели. Начались митинги, на один из которых прибыли три конных милиционера. Нет сведений, что они сделали что-то плохое. Но накал страстей был уже настолько велик, что митингующие напали на милиционеров и одного из них убили. Лиха беда начала, а дальше все пошло по нарастающей. Ударной силой стал союз фронтовиков во главе с полковником Федичкиным. Эти люди имели дома оружие и были отлично организованы. Вскоре повстанцы захватили на заводе 7 тысяч винтовок, и дело пошло еще веселее. Нельзя сказать, что красные растерялись. Они оказали сопротивление. По крайней мере, председатель исполкома Иван Пастухов с двумя помощниками сумел вывести из казначейства мешки с серебром, золотом и ассигнациями на сумму около 13 миллионов рублей. Но в конце концов город оказался под контролем восставших. Федичкин, имея оружие, тут же принялся формировать боевые отряды, причем успешно. 17 августа повстанцы при помощи местных рабочих взяли Воткинс, город, расположенный в 50 километрах на юго-восток отжевска К сентябрю численность восставших составляла 15 тысяч человек. Августовский мятеж вспыхнул на стыке 2-й и 3-й армии Восточного фронта, разъединяя их, угрожая их флангам и тылам. Это был удар спину, нарушивший коммуникации, лишивший московских и питерских рабочих подвоза хлеба. Мятеж сомкнулся с полыхавшими в крае крестьянскими восстаниями и грозил соединиться на севере с интервентами. Шумилов Заметим, кстати, что крестьянские восстания начались против Камучи. Красные их получили в наследство. Мужикам не нравились ни те, ни эти. Колчак впоследствии тоже не понравился. Красные с 17 августа до конца месяца предпринимали попытки отбить город. Но и действовали они относительно немногочисленными отрядами. И что самое главное, тогда на Восточном фронте Красной армии еще сохранялись традиции эшелонной войны. Вот и в этом случае красноармейцы каждый раз тупо наступали вдоль железной дороги. Разумеется, повстанцы под чутким руководством Федичкина возвели укрепления – о которой красный раз за разом благополучно расшибали лоб. Потом большевики махнули рукой на повстанцев. Не до того было. Как всегда случалось при восстаниях, обе стороны потом упрекали друг друга в жестокости. И обе стороны были правы. Уже 9 августа выжевские повстанцы начали разбираться с большевиками. Для начала принялись арестовывать представителей советской власти, кто не успел убежать. Расстреливали во дворе военного отдела, в зале под заводской башней, в подвалах исполкома. Затем очередь дошла до родственников красноармейцев. Так были арестованы отец заместителя председателя Боткинского совета Казенова, а вслед за ним и 18-летняя сестра, которая пыталась передать брату посылку. Через несколько дней они были расстреляны. Был схвачен и расстрелян проявлявший сочувствие к большевикам священник Дронин, многие другие. Чураков, историк. А дальше, как это бывает, вошли во вкус. Казалось бы, придя к власти на волне недовольства большевиками, пользуясь поддержкой или благожелательным нейтралитетом многих рабочих завода, ижевские эсеры и меньшевики могли взяться за реализацию своих программных установок, строительство образцового рабочего социализма, или хотя бы образцовой демократической республики, без коммунистов и без советов. Но режим, существовавший в Ижевске с 8 августа по 7 ноября 1918 года, на практике не имел никакого отношения ни к социализму, ни к демократии. С самого начала пришедшей к власти правосоциалистические деятели главным средством ее удержания делают белый террор – Чураков. Всего было арестовано около трех тысяч человек, которых разместили на баржах. На случай подхода красных баржи подготовили к затоплению. Был издан приказ. Пусть арестованные молят Бога, чтобы мы отогнали красных. Если красные приблизятся к городу ближе, чем на три версты, то арестантские помещения будут закиданы бомбами. Несколько отвлекаясь от темы. Происходящее, как мы увидим дальше, для эсеров очень характерно. Я не собираюсь говорить, что большевики были гуманнее, но они честно говорили о своих методах. Именно поэтому говорить о красном терроре так легко. Достаточно пойти в библиотеку и взять подшивку красной газет». Там все написано. А эсеры очень любили критиковать большевиков именно за то, что, дорвавшись до власти, с увлечением начинали делать сами. Что касается организации власти в Ижевске, то первоначально повстанцы копировали «Самарский камуч». Их высший орган назывался Прикамский комитет членов учредительного собрания. В него входили 4 СССР во главе с председателем Елисеевым. 14 октября в связи с образованием уфинской директории Ижевск формально перешел под ее крылом Елисеев стал чрезвычайным уполномоченным директории, сосредоточив в своих руках всю власть. Хотя реально Уфа никак не влияла на ижевские дела. Тем временем у повстанцев начались внутренние противоречия, прежде всего между эсерами и союзом фронтовиков. Да и рабочие начали уставать от творящих сидел Возникал вопрос, к чему было менять шило на мыло? Тем не менее, в отличие от других подобных случаев, настроения обратно в пользу большевиков не качнулись. Поворот событий в ходе восстания связан опять же с общей военной обстановкой на Восточном фронте. Взяв в Казани Самару, большевики теперь могли разобраться и с Ижевском. И они стали разбираться, сил им теперь хватало. На город двинулась 2 дивизия под командованием Азина. Силы красных составляли 6900 штыков пехоты, 680 сабель конницы, 212 пулеметов, 22 ствола артиллерии и броневик. Казалось бы, повстанцы имели больше бойцов. Но на них шла уже совсем иная армия. Кроме того, в их рядах начался уже настоящий развал. Самым неприятным был поступок командира флотилии капитана Феодосиева. Эта флотилия прикрывала каму от красных судов под командованием Раскольникова. Так вот, Феодосиев, не сказав никому ни слова, просто-напросто увел свои корабли в Уфу, тем самым обнажив город. Полковник Федичкин 20 октября собрал Ижевскую администрацию и комитет членов Всероссийского учредительного собрания и объявил о немедленной эвакуации тех, кто не может доверить свою жизнь большевикам. Пока есть возможность в течение нескольких ближайших дней эвакуировать женщин, детей и ценное имущество. Через неделю у ижевчан не будет ни одного патрона и снаряда, и мы должны будем бежать из Ижевска голыми по льду через реку Каму. Председатель комитета члена Всероссийского учредительного собрания Лисеев не согласился с полковником Федичкиным и назвал заявление об эвакуации трусостью. Тогда полковник Федичкин потребовал от членов Прикамского комитета Всероссийского учредительного собрания увольнение его в отставку вследствие расстроенного состояния здоровья и командирование его в распоряжение Верховного главнокомандующего сухопутными и морскими силами России генерала Болдрева. Получив документы от комитета членов Всероссийского учредительного собрания, полковник Федичкин со своим личным адъютантом капитаном Попковым сели на верховых лошадей и в ночь поехали через расположение Красных войск в город Уфу. Новиков, историк. Решающее сражение произошло 7 ноября. Красные пошли на штурм города. Операция была разработана непосредственно командармом Шориным. Кстати, во время этого сражения впервые в гражданской войне была применена психическая атака, точнее, контратака. Ижевцы шли в ногу без единого выстрела, вместе с ними шли гармонисты, в городе били колокола, гудели заводские гудки. Приблизившись к красным, повстанцы бросились в рукопашную. Причина психической атаки, как и впоследствии, была проста, как мычание, патроны закончились. Первоначально атака имела успех, красных опрокинули. Но тут подоспел сам ком полка Азин и повел бойцов в контратаку. Вскоре стало понятно, что город не удержать. В ночь с 7 на 8 ноября 15 тысяч жителей покинули Ижевск. Среди них около 10 тысяч боеспособных мужчин, остальные члены семей повстанцев. Войдя в город, красные тоже не стали проявлять гуманизм. Было расстреляно около 400 рабочих. Что касается повстанцев, то впоследствии они воевали за Колчака в особых Ижевской и Воткинских дивизиях. Причем воевали под красными знаменами. На которых, правда, был написан эсеровский лозунг «Земля и воля». Представляю, как на это глядели колчаковские офицеры, которых от красного флага трясло. Но ничего не поделаешь, дивизии были одними из самых боеспособных колчаковских соединений. Для порядка стоит отметить еще один факт, который не имеет отношения к теме данной книги. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге был расстрелян Николай Александрович Романов и члены его семьи. Именно так и только так, потому что императором он перестал быть, когда отрекся. А почему это событие не имеет отношения к теме книги? так потому, что никакого влияния на происходившие события расстрел не оказал. Всеми и политическими деятелями, и простыми людьми это было воспринято совершенно равнодушно. Да и как могло быть иначе, если видный монархист Шульгин во время февральского переворота уговаривал императора отречься? Колчак впоследствии поручил другому монархисту Дитарихсу провести расследование. Тот провел. И что? А ничего. Есть такое подозрение, что многие антибольшевистские деятели вздохнули с облегчением. Смерть Романова снимала некоторые проблемы. А что касается народных масс. Вот что писал бывший председатель Совета Министров Каковцев, находившийся в 1918 году в Петрограде. «В день печатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения. Давно бы так. Ну-ка, по царству еще. Крышка Николашки. Эх, брат Романов. Доплясался. Слышалось кругом. От самой юной молодежи, а старшие отворачивались, безучастно молчали. А зачем это сделали большевики? Да никто из противников не провозглашал монархических лозунгов. Но ведь они не делились с советскими лидерами своими планами. В теории могли бы провозгласить. А большевики находились под сильным влиянием истории Великой Французской революции. Там все враги революционеров в итоге объединились под белым королевским знамением. Именно потому во Франции короля с женой казнили. А логика в 1918 году была простая. Нет человека – нет проблемы.